Глава девятая. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Замок Тохрангор. В графстве Тохрангор наступили сумерки. Отщебетали птицы, провожая своим пением светило. Дворня, усталая после дневной работы, потянулась на кухню для прислуги. На стенах замка зажглись огни, для стражи, несущей сторожевую службу. Дневная суета утихала, и наступала патриархальная провинциальная тишина. В замке ложились спать рано, так как вставали с зарей, а лежебок управительница дворфа не жаловала. Ее боялись пуща огня. За пустые разговоры и лень она могла вынести самострел и пристрелить лентяя. Зато везде были чистота и порядок. Двор замка выметен, животные накормлены и загнаны в хлев. Леонора, закончив со всеми своими делами, провела обряд очищения, переоделась в шелковую длинную пят ночную рубашку, разобрала свою пышную постель и, взбив подушки, юркнула под толстые из лебяжьего пуха одеяла. С удовольствием вытянулась и тут же свернулась калачиком. Она засыпала с блаженной улыбкой на лице, думая о скорой свадьбе и о том, что эту постель она будет делить со своим непутевым, но рукастым избранником. Засыпала она почти мгновенно, не ведая сомнений и беспокойства. В ее жизни все было устроено просто. Есть она, есть хозяин, позволивший ей, отверженный из своего народа, трудиться и быть полезной и чистой. Большего счастья она себе не могла и помыслить. Даже предстоящее замужество не трогало ее сердце так, как доброта ее молодого хозяина. За него и за его невест она готова была пожертвовать жизнью. Скоро сладостная дрема захватила девушку в свои объятия. Она стала проваливаться в глубокий сон, и тут из темноты появилась смутная фигура с лицом Бурвидуса. «Солнышко мое! Цветочек мой весенний!» — прошептала еле слышно фигура. «Спаси меня!» Дворф стоял на коленях и тянул к ней свои испачканные глиной руки. Леонора дернулась, подалась к нему и вдруг наткнулась на странного человека. Он встал на ее пути. Невысокий ростом, с редкими русыми волосами, лет пятидесяти, с короткой бородкой невзрачный, но с пылающим взглядом черных глаз, от которых по спине дворфы пробежали мурашки. Человек усмехнулся. «Не спеши, рабыня. Твой жених потерпит. Выполни мой приказ». Дворфа остановилась, как вкопанная. Она узнала этот повелительный голос. Она не знала, кому он принадлежит, но не смела и не пыталась сопротивляться его воле. Девушка отчетливо понимала, что находится в его власти, и он может заставить ее сделать все, что захочет. Леонора опустила безвольно, словно плеть и руки. Она вся поникла, стала еще ниже. — Что угодно моему господину! — покорно тихим невыразительным голосом, в котором потерялись проблески жизни, отозвалась Дворфа. — Я хочу, чтобы ты... «Убила черную жрицу моей сестры Биоты, которая живет вместе с вами, но убила так, чтобы никто не знал, что это сделала ты». Дворфа вздрогнула, напряглась, подняла голову, но затем вновь паникла. «Как прикажет мой господин?» — тем же голосом ответила девушка. «Вот и хорошо». Улыбнулся мужчина, потрепал ее по щеке и исчез. С его исчезновением пропал и образ Бурвидуса. Леонора открыла глаза. Она дрожала, как осиновый лист на ветру. Беспокойные, страшные мысли лихорадочно стучались друг от друга в ее голове. Чернушку надо убить. Но она не могла поднять руку на близкого друга ее хозяина на ту, что стала и ей подругой. Вместе они коротали вечера, занимались благоустройством замка и делились сокровенными мыслями. «Ганга, она хорошая, но не так была близка Дворфе, как чернокожая красавица». Леонора в ужасе окаменела, понимая, что надо исполнить этот ужасный приказ повелителя и что ничего другого ей не остается. Она в отчаянии схватила кинжал, который был на поясе и лежал на маленьком прикроватном столике. Девушка решила убить себя и освободиться от власти этого человека. Но ее рука не смогла подняться. Она безвольно висела, словно плеть. Леонора горестно заплакала. Тихо подвывая, она упала на кровать. У нее поднялась температура, и всю оставшуюся ночь Дворфа провела в бреду. Леонора металась по постели и стонала. Звала Иридара на помощь и не могла до него докричаться. Утро принесло некоторое успокоение. Она встала, несколько более бледная, чем обычно. Оделась, привела себя в порядок и стала заниматься своими делами. Ночные мысли больше не лезли ей в голову, и она почти забыла тот ужасный повелительный голос. Но ночью он пришел опять. «Серенький, невзрачный мужчина, такого встретишь в городе на улице и пройдешь мимо, не обратив внимания». Он подошел к ней, заглянул ей в глаза. Лия опустила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом, но он больно ухватил ее за подбородок и силой поднял его. «Смотри, ничтожество, мне в глаза!» — приказал он. «В моей власти сделать с тобой все, что пожелаю. Убей ее!» Леонора проснулась, и ее вновь стало бить дрожь. До утра она уже не смогла уснуть. Весь день она не знала покоя, и, уединившись на дворе в коровнике, проплакала полдня. К вечеру ее воля была сломлена, и она, не приходя на ужин, ушла к себе. Ритуал отвержения сковал ее волю, но не смог подвинуть на убийство чернушки. Ночью она решила не спать. двор села на скамейку и стала ждать. Она тихо напевала знакомую ей с детства песенку. Но вскоре не заметила, как ее сморил сон. Леонора перестала петь и уснула. И вновь перед ней стоял ее повелитель. Он схватил девушку за волосы и стал таскать по полу. Затем они перенеслись на высокую гору. — Посмотри, — приказал он, и перед взором дворфа открылся большой мир. — Это царство, над которыми я имею власть, — произнес повелитель а ты лишь мусор под моими ногами. Как смеешь мне сопротивляться? Иди и убей черную ведьму!» «Не могу, повелитель!» — прохрипела Леонора. «Она невеста-хозяина. Я не могу нанести ему или ей вред». «Вот как!» — повелитель отпустил ее волосы и отпихнул ногой. «Хм...» «Я подумаю, как это исправить. Отправляйся к себе». Мик и девушка очутилась в своей комнате. Напряжение, царившее два дня в ее душе, спало. Леонора подошла к кровати и упала на нее, не раздеваясь. Через час она встрепенулась, медленно приподнялась с закрытыми глазами и села на кровать. Затем также медленно поднялась и направилась к большому украшенному виньетками шкафу. Открыла его и достала самострел. Ловко натянула тетиву и взвела его. Нащупала в рядом стоящем колчане тяжелый болт и положила на ложе. Развернулась и направилась в сторону двери. Все это время она шла с закрытыми глазами. Девушка прошла короткий коридор и свернула налево, в следующий, что вел в господские покои. Дворфа прошла три шага, и тут ее окликнули. «Леонора, ты чего?» — в голосе слышалось сильное удивление. Девушка повернулась на звук голоса и спустила тетиву. Взвизгнул рассекающий воздух болт. Негромко хлопнула тетива. Она нагнулась натянуть тетиву, но тут сильный удар по голове отправил ее в беспамятство. На лежащую дворфу с огромным удивлением смотрела Рабе. Сейчас она была в своей истинной форме демоницы, устрашающей для окружающих, но дающей ей возможность использовать свои магические возможности. И хотя мир людей был ей враждебен, она, будучи демоном изменений, не испытывала здесь затруднений. Рабы каждую ночь преображалась и бродила по замку словно привидение, пугая горничных и вылавливая крыс. За неимением лучшего она жрала их животные души, морщилась, плевалась, но не могла остановиться. Рабе, если бы кто знал, решила во что бы то ни стало найти этого злобного духа Чапая. Его присутствие в замке не давало ей покоя, и она каждую ночь выходила на его поиски. В эту ночь она с удивлением увидела идущую мимо нее дворфу с арбалетом в руках, и, что странно, тошла с закрытыми глазами. Управительница прошла мимо и направилась в господский коридор. Понимая, что происходит что-то странное, раба окликнула девушку. Она даже не подумала, что та может ее увидеть в истинном обличии таково было удивление рабы. Дворфа быстро, но без суеты повернулась в ее сторону. Она повела головой, все так же не открывая глаз, и это наполнило душу рабы странным страхом. Дальше дворфа, не целясь с разворота, запустила в нее тяжелый стальной болт. Демоницу спасла ее реакция Она сместилась в сторону И болт вошел в деревянный косяк двери Возле которой пряталась раба Повторить выстрел она Леоноре не дала Сильный удар кончика хвоста по голове Отправил ту в беспамятство Воровато оглядевшись Раба подняла легкое тело девушки И понесла ее в спальню Утром Леонора вела себя так Как будто ничего не произошло На расспросы рабы, пребывающей в образе снежной эльфарки, отвечала спокойно, как обычно. Спала хорошо, и сны ей не виделись. Встревоженная демоница понимала, что кто-то захватил дворфу в свою власть и использует ту во сне. Но кого она хотела убить? Ее как снежную принцессу или кого другого? И это она решила выяснить. По сути, ей было все равно, кого убьет дворфа. Для нее, демоницы преисподней, люди были лишь кормом. Но заклятие, наложенное молодым хозяином, связывало ее волю и заставляло оберегать близких ему людей. На следующую ночь она караулила дворфу возле ее дверей. Ровно в полночь двери спальни Леонора открылись, и из них вышла дворфа в одной ночной рубашке с арбалетом в руках. Она шла неспешно, с закрытыми глазами, но очень уверена. Прошла мимо замершей рабы и повернула вновь в господский коридор. Рабы двинулась следом. От возбуждения кончик хвоста ее подрагивал и случайно задел стену, вдоль которой кралась демоница. Еле слышный звук привлек внимание дворфы. Она остановилась и, не открывая глаза, повернулась. Повела лицом из стороны в сторону и вдруг остановилась напротив рабы. Демоница замерла с поднятой ногой и боялась пошевелиться. Она почувствовала сильный страх. Казалось, на нее смотрело через Леонору какое-то могучее существо. И ей было понятно, что оно способно без труда раздавить демоницу, как муху. Ее сердце даже перестало стучать. Время шло, и напряжение возрастало. Раба уже проклинала себя за свою настойчивость и готовилась проститься с жизнью. Капли пота потекли по лбу, предательски щекача кожу. Хотелось почесаться, но она не смела пошевелиться. Наконец дворф медленно отвернулась и пошла дальше. А раба тихо выдохнула воздух, опустила ногу и, приходя в себя, постояла пару мгновений. Затем пошла более осторожно за управительницей. Она поняла, что нашла Чапая. Он вселился в дворфу. Осторожно ставя ноги на пол, рабе старалась не стучать копытами. Она шла следом за дворфой, а та подошла к двери комнаты чернушки и остановилась. Дворфа стояла без движения около ритки. Рабе тоже не двигалась. Она даже не знала, что ей предпринять. Наконец Леонора поставила самострел у своих ног, прислонив его к стене, и из-за пазухи достала масленку. Осторожно смазала петли и вновь спрятала масленку на груди. Нагнулась за самострелом, а дальше раба ждать не стала. Стремительный прыжок произошел одновременно с поднятием самострела. Но удар хвоста пришелся раньше, чем Леонора смогла выстрелить. Дворфа обмякла и стала валиться на пол. Раба осторожно подняла тело, подхватила самострел и поспешила в комнату Дворфы. Она поняла, что целью Чапая является не она, а чернокожая красавица. У той тоже много было тайн. Откуда она? Где ее нашел хозяин и спрятал у себя в замке? Этого не знал никто, но, по-видимому, она кому-то была нужна и нужна мертвой. Но как этот мелкий пакостник Чапай мог забрать дворфу в подчинение? Рабы не понимала. И Чипай ли это? Она уже почти дошла до комнаты управительницы, как неожиданно с горящей свечой в руках, им навстречу вышла служанка Ли. Девушка замерла с открытым ртом, и рабы ничего не оставалось, как бросить тело дворфа на пол и выстрелить из арбалета. Болт вошел девушке в грудь, и та, отброшенная сильным ударом, выстрела отлетела к стене и, не закрывая удивленных глаз, сползла на пол. Она еще была жива, но рабы не дала ей просто так умереть». Она выпила ее душу и, услышав шум в коридоре, чертыхаясь, подхватила сразу два тела и потащила в спальню дворфы. Она еле успела в последний момент вернуться и забрать арбалет. Быстро запихнула под кровать тело девушки и положила на постель дворфу. Затем под кровать залезла сама. В коридоре напротив ее дверей раздавался топот стражи. Затем послышался негромкий стук. Следом несмелый вопрос. «Госпожа Леонора, у вас все в порядке?» Лия мирно спала и тихонько посапывала. Стража потопталась у дверей и ушла. Шаги затихли. Рабы за ногу вытащила тело служанки и, мысленно проклиная за ночные бдения, взгромоздила ее себе на плечо. Осторожно выглянула за дверь и, стараясь не цокать копытами, потащила тело в подвал раба уже знала потайные ходы в замке и отодвинув деревянную фигуру старика в длинной хламиде протиснулась в образовавшуюся узкую щель ей ничего не оставалось как скинуть тело в вентиляционную шахту от сожженной души девушки она была слегка пьяна. Покачиваясь, демоница вернулась тем же путем обратно и, зайдя к себе в комнату, позабыв даже поменять форму, буквально упала на свою постель. Последней ее мыслью было, что все надо рассказать хозяину. Утром она проснулась от шума, быстро приняла форму снежной эльфарки и дождалась служанки с тазом и водой для умывания. Молодая служанка по имени Рандина Поливая ей на руки воду из кувшина, рассказывала последние новости. Пропала служанка мата. У порога комнаты у правительницы обнаружили следы крови. Не иначе завелся злой домовой, что пожирает девушек. Раба слушала ее трескотню в полуха и сама думала о своем, что теперь бдительность стража усилится. Жаль, что ей пришлось наследить. И как быть дальше? Этим же утром в замок к ее огромному облегчению прибыл и сам молодой хозяин.